Глава 18 Временный офис семьи Нарышкиных. «Что ты себе позволяешь? Кто дал команду нападать на этого отброса?» — кричит в артефакт связи разъярённый глава рода Нарышкин. «Господин, наследник приказал, сообщив, что с вами согласовано, ему нужно защитить свою часть. Мы выполняли его приказ», — возразил оппонент. «Да мне плевать. Военные действия в столице без согласования с императором и дворянским собранием — это каторга в лучшем случае. При этом разбираться, кто первый начал, даже не будут. Кто там у тебя в подчинении?» «Два отряда, новобранцы в гвардии, польские наемники». «Вот ты сын собаки. Пшеки тут с какого-то боку, а? Они же совсем безбашенные, разнесут пол столицы. Боже, за что мне это все?» «С полигона ехали, так что мне делать, отзывать их?» «Уже поздно, наказание не избежать, но если оно неизбежно, то хотя бы добейтесь результата. Если что, это приказ моего сына, о котором я не знал. Берешь под командование пятую бригаду, тех, что вечно косячат, и принеси голову этого барона мне. Стоп, не мне, моему сыну, а я попробую вас прикрыть. Если арестую, то через полгода-год мы вас вытащим». «Коль влезли в это дело, то доведите его до конца». «Может, еще и китайцев привлечь?» — спросил оппонент князя. «Делай, что хочешь, но голова у барона должна быть отдельно от основного тела, иначе я сделаю вас крайними», — говорит Нарышкин и сбрасывает артефакт. Тут же звонит личный телефон и проигнорировать звонившего он не может. «Слушаю». «Ты что себе позволяешь? Совсем с катушек слетел? Меня вызвали в Кремль, а молчать я не буду и все как есть расскажу!» Кричит в трубку генерал-губернатор «Ну тогда расскажи, откуда у тебя на счету в Европейском банке 100 миллионов рублей?» «Да-да, на счету с номером...» Дальше идет перечисление цифр счета Ну и заодно расскажи, что заплатил за устранение конкурента на эту должность. Император будет очень рад услышать это все. Откуда? Уже более спокойно спрашивает явно шарашенный губернатор. Неважно, откуда, важно сейчас придумать, что делать дальше и как все преподнести. Я напрягу своих должников в канцелярии, они помогут правильно подать информацию. «Предполагаю, что польские наемники, которых нанял мой род, сбунтовались и решили устроить террористический акт, и сейчас в Олимпе моя гвардия устраняет угрозу. То, что под удар попадут несколько гражданских стечений обстоятельств, предлагаю использовать полицию для оцепления и недопуска посторонних в зону конфликта. Если все пройдет удачно, тогда твой счет в том банке удвоится, и даже если лишишься поста, то будет жить на что дальше», – произнес Нарышкин. «Подведешь ты нас под веселицу? Ну да ладно! Постараюсь сделать, что смогу!» Сказал губернатор и отключил телефон. Ресторан рядом с мэрией. Туалет. «Рад твоему звонку. Как дела? Опять что-то случилось. Обычно ты сам мне не звонишь» раздался старческий голос в трубке телефона. «Дядя, ты, как всегда, прав. У меня проблема, точнее, у моего компаньона», — ответил губернатор. «Нарышкины?» «Уже знаешь, но откуда? Хотя, о чем это я? Да, у него есть номер того счета и компромат на меня, но он готов заплатить за помощь». «Чего он хочет?» «Голову того барона и прикрыть его». «Ох, и доиграешься ты! Ну да, правду сказать, этот мальчишка многим на ноги наступил и общаться не хочет ни с кем. Как ему объяснить, что нужно делиться, никто не знает. Он внагло игнорирует все приглашения и попытки встречи с ним. 50, и я прикрою вашу авантюру». «Побойся бога, мне только 30 переведут», — возмутился губернатор. «Хорошо. 20? На, будешь должен. Сейчас направлю к тебе своих бойцов. С тебя легенда и координаты». «Там сейчас польские наемники. Их, по возможности, нужно зачистить. Они в роли террористов будут». «Хорошо. Хорошо. Жди звонка старшего группы», — сказал старик и отключил телефон. Губернатор тут же набирает Нарышкина. «Дядя поможет, но хочет столько же». «Вот бля, хорошо, ладно, дай номер его счета», — ответил разозлившийся глава рода. «Ты с ума сошел? Они же под контролем у его величества. Скинешь на мой счет прямо сейчас, а я ему уже сам отвезу». «Хорошо, пять минут и все сделаю», — ответил Нарышкин-старший и отключил телефон. Туннель рядом с Олимпом. Обросимов. Не успеваю пробежать и 100 метров, как позади меня раздается шипящий звук. Обернувшись, наблюдаю, как конец тоннеля, где я спустился, вспыхивает зеленым шарообразным сполохом. Стены и сам тоннель вспучиваются, а затем раздается мощный взрыв, толкающий меня вперед. Похоже, кто-то заметил, как я выбрался из здания и спустился в тоннель. Зря только избавился от своих артефактов». Но и в них бегство не было смысла продолжать, ведь видящие есть у многих родов, а в них я сверкаю, как новогодняя елка в ночи. Вскочив, ускоряюсь, насколько возможно. Хоть и темно, но я прекрасно все вижу в очках, которые, к моему счастью, все еще целы. Забегаю за угол и надкусываю палец, после чего быстро рисую две руны огня и воды в перевернутом виде, соединив их тонкой полоской крови и бросаюсь дальше по тоннелю. Татуировки начинают мигать и шипеть, с полохами магического света, но я это уже не вижу, используя ускорение. Воздух становится тягучим, как вода, дыхание с трудом проталкивает его сквозь легкие, и мышцы, как деревянные, с трудом выполняют свои функции. Только это все обманчиво, ускорение метаболизма приводит к замедлению времени, а безумная скорость движения влияет на все тело. Будь я готов к этому и не укрепи свое тело татуировками, то мог бы и порвать связки, да и мышцы тоже. Чувство опасности прямо кричит, что мое время неумолимо уходит, и преследователи уже рядом. Вспышка за спиной озаряет туннель, а я различаю крики преследователей. Свящий пар накрывает туннель и спрятаться от него практически невозможно, но я быстрее взрыва, а вот мои преследователи явно этого не ожидали. Только вот туннель заканчивается тупиком и единственным выходом наружу. Выбиваю ногой люк и выскакиваю на него, после чего получаю мощный залп картечи прямо в спину, отчего меня бросает на стену ближайшего здания. Сильная боль на спине на секунду заставляет отвлечься, и концентрация сбивается, как и ускорение времени. Ощущаю, как магические дробинки застряли в подкожном слое, нещадно распыляя магические волны. Долбанные артефактные боеприпасы, которыми меня приложили, но тратить на них ману мне непозволительно, да и кортечь, сделанный из подавляющего ману материала. Переулки темновато, свет редких фонарей слабо освещает его. Я лежу на спине, приходя в себя. Картечь не пробила мышцы, что спасло меня от внутренних повреждений. Но сейчас мне явно не до ран, так как в мою сторону двигается пятерка, облаченная в стандартную военную форму без знаков различия. «Русня, конец тебе пришел!» — на ломаном русском произнес один из подошедших. «Добегался, курва!» — добавил другой, опуская направленное ружье, нацеленное до этого на меня. «Поляки! Только их тут не хватало!» «Но надо отдать должное, их никто щадить не станет. Это не гвардия, которую не зачистишь. Этих не жалко!» «Нашли его восточный Олимп. кончаться или ждем гостя?» — спросил третий на вполне сносном русском. Дожидаться ответа я не стал и, собравшись силами, оттолкнулся спиной от земли. Как кузнечик, резким и очень сильным ударом спины о землю взлетаю по направлению к стене и отталкиваясь от нее ногами и делаю сальто назад. Чувствую, как неимоверно напрягаются мышцы, но зато я оказываюсь за спиной поляков и сразу пробиваю ближайшему в шею, ломая позвонки. Пока остальные пребывают в растерянности, ломаю шею еще одному и только тут они замечают меня. Довольно шустро смещаются в стороны Разворачивая оружие в мою сторону И два выстрела проходят в опасной близости со мной Но я уже сближаюсь с ними И серию ударов вывожу из строя Оглянувшись и не заметив угрозы Наклоняюсь, чтобы подобрать ружье и одежду Я идти. в одних портках в этот момент над головой раздается свист, а затем слышится звук выстрела. Сразу делаю кувырок, оставив идею приодеться, но успеваю схватить ружье довольно приличного калибра. За первым выстрелом раздаются еще два, и все они немного разной тональности, а значит, снайперов несколько. Из-за света фонарей не понять, откуда стреляют, да и в магическом зрении на такой дистанции ничего не видно. Делаю змейку и, виляя, бросаясь к соседнему зданию, где виднеется несколько окон, в одно из которых я и запрыгиваю. Да, что такое не везет и как с этим бороться? Чертово окно оказывается чугунным и составным из мелких стекол, а перемычки у них железные. Кто-то на них нет решеток, а я списал все на удачу. Конечно, столкнувшись с чугунным каркасом окна, я замираю на нём, как лягушка на стекле. Толчок в плечо сообщает, что снайперы не спят, и я делаю рывок, отпрыгивая от окна, в которые тут же врезаются ещё две пули. Кувырок и прыжки в стороны не сильно помогают, а скорость приходится немного снизить, иначе долго я так не пробегаю. Да и нужно оставить резерв для непредвиденных ситуаций, которые не заставляют себя ждать. Из переулка, с той стороны, в которую я и бежал, появляется огромный внедорожник с имперским гербом, и я даже начинаю радоваться. Вот только пулемет на его крыше поворачивается в мою сторону и открывает огонь. Вариантов для меня не остается. Я, собрав всю ману, которая есть, направляю в руки и делаю нырок в окно. В этот раз все получается». Мои руки продавливают ставшие эластичными чугунные перемычки окна, и я проваливаюсь внутрь. Только внутри распространяется боль, это означает, что татуировками пользоваться на полную мощность не получится. У меня нет под рукой даже магического кристалла, чтобы пополнить недостаток маны. Внутри очень темно, очки я потерял при первой попытке проникнуть сквозь окно. Приходится напрягаться и посылать крупицы манной в глаза, чтобы улучшить видимость. Это склад. С очень высоким потолком и стройными рядами стеллажей, уходящими к самому потолку и заполненные товаром. Бегу в самый центр склада и карабкаюсь на самый верх, пытаясь найти, чем бы мне вооружиться. Но, к сожалению, склад забит непонятными шмотками. Будь у меня время, я бы приоделся, но сейчас его катастрофически не хватает. Небольшой взрыв освещает дальний угол склада, и небольшая дверь вылетает внутрь, а следом за ней заскакивают силуэты вооруженных людей Пытаюсь их посчитать, избиваюсь на втором десятке, да и нужно выбрать позицию поудобнее, чтобы можно попробовать разжиться оружием К сожалению, вспоминаю, что свое я потерял при попытке пробить головой чугунное окно «Как я оказался в такой ситуации, мне совершенно непонятно. Вроде центр столицы, а на меня охотятся, как на дикого зверя. Рядом нет гвардии, я опять полагаюсь на самого себя. Артефактов нет, и непонятно, правильно ли я сделал, что избавился от них». Еще имперский герб на машине говорит, что к охоте на меня привлекли какую-то государственную структуру. Понятно, что это не император, ему устранить меня ничего не стоит. Тут явно самодеятельность кого-то из чиновников. Вероятнее всего, без местного губернатора тут не обошлось, ведь не зря мне не понравился его эмоциональный настрой в отношении меня при нашей встрече. Раздумывать мне не дают. Команда на польском, и в разных местах склада вспыхивают артефактные фонарики, которые начинают рыскать по складу в поисках «меня». Спускаюсь чуть ниже и замираю на высоте 3 метров между двух больших коробок. Мне срочно нужно разжиться оружием, пока поляки не нашли, где включается свет. В проход, где я сижу, забегает троицы, и я просто спрыгиваю вниз. Удар по самому последнему в районе шеи, затем перехватываю оружие и стреляю в стоящих спереди поляков по очереди с обоих стволов. Опускаю оружие, так как времени для перезарядки нет, и бросаюсь к двум падающим телам. Подхватываю оба ружья и втискиваюсь между больших коробок. Делаю это вовремя, так как проход освещается с двух сторон двумя группами. Дальше дело техники. Высунуть ружье и сделать выстрел в одну из сторон прохода, что приводит к ответной стрельбе с двух сторон». Протискиваюсь между нагромождений товара, и пока идет стрельба, выскакиваю в другой проход и сразу разряжаю ружье в мелькнувшую тень. Крик свидетельствует, что я попал, но времени у меня нет. Бросаю пустое ружье и начинаю карабкаться наверх на второй ярус. С двумя ружьями этого быстро не сделать, а с одним в самый раз. Как минимум пятерых я вывел из строя, но тут их еще много, поэтому расслабляться нельзя, и я осмотревшись решаю перепрыгнуть на соседний стеллаж. Благо расстояние около 3 метров, а для моего усиленного тела это пустяк. Только вот опять мне не везет. То ли товар на полке был плохо закреплен, то ли ногой не туда попал, но я соскальзываю и проваливаюсь в один из ящиков, застряв по пояс. Тут появляется очередная группа поляков, которые, завидев меня, начинают стрелять. Делаю два прицельных выстрела в ответ по тем, кто держит фонари, и пытаюсь выбраться из-за подни. Но я не один такой умный, и чувство опасности за спиной заставляет меня пригнуться. Наемники быстро нашли меня с другого ряда и открывают дружный залп. Мое тело выносит из ящика прямо в центр прохода под фонари еще одной группы боевиков — Татуировки сработали, но коряво. Дропи пули проникли довольно глубоко в тело, да и раны не маленькие, поэтому кровь клещет только так. Пускаю живу, но не успеваю остановить ее, как мне, прилетают в голову два жестких удара, как куалды, что аж позвонки на шее трескаются, и я теряю сознание. Себя прихожу, связанный от множества ударов, которыми меня обрабатывают со всех сторон. Хоть боль отключил, но зудящее ощущение не проходит, а раны, где застряли пули и дробь, зудят и дергают, что свидетельствует о магическом наполнении боеприпасов. «Прошел с себя! Он ваш! Где бешеный гонорар?» — говорит кто-то с приличным акцентом, после чего меня прекращают бить. «Спасибо, парни, деньги выдадут снаружи, все, как договорились, даже премию дадут. Итак, все, все, все, оставьте нас одних, нам нужно поговорить с этим баранчиком одним», говорит знакомый голос, принадлежащий Нарышкину, с которым у меня была дуэль. «Я стараюсь не дергаться и пока есть время сосредоточиться на заживлении своих ран. Не будь во мне такого количества антимагического материала в виде пули-дроби, я бы мог справиться быстрее». Но приходится осторожно расходовать живу, залечивая только серьезные раны. «Ну что, щенок, не ожидал меня увидеть? А -а -а. странно, что ты еще не подох от ран, но это ненадолго. Мы же с тобой не закончили наш разговор. Дуэль должна быть закончена, а мои гвардейцы выступят секундантами. Поднимите его и снимите все на артефакт для семейной хроники. Потомки должны знать, как поступать со всякой безродной швалью». Громко произносит «Княжич», меня поднимают под руки. Вот только стоять я пока не могу. Ноги не слушаются, что довольно странно. Похоже, спинной мозг все-таки пострадал. Поэтому меня ставят на колени и придерживают, чтобы я не упал. «Княжич» подходит ко мне ближе и достает длинный клинок, нечто среднее между рапирой и мечом. «Есть последнее желание, барон?» курить Говорю первое, что приходит в голову Так как мне нужно потянуть время Если я не восстановлю прохождение Нервных сигналов по поврежденной спине Можно и не думать о сопротивлении Найти ему сделать пару затяжек Хоть он этого и не достоин Но пусть наследники видят Что я великодушен к поверженным врагам Пафосно заявляет Нарышкин-младший Явно на камеру артефакта у немалимо уходит, и я готовлюсь к последнему рывку. На пятой затяжке княжич кричит. «Все хорош, держите его ровно, чтобы не рыпнулся. Я срублю ему голову». Четыре руки сжимают мои плечи, а Нарышкин подходит ближе ко мне. Я делаю слабые попытки встать и немного отодвинуться назад. «Держите его ровнее!» Недовольно рыкает княжич, и давление на плечи и спину возрастает. «Только этого явно недостаточно для моего плана». «Восстанавливаю чувствительность тела, и меня накрывает сильнейшей болью, которая придает мне силу. Делаю попытку встать и отшатнуться, отчего охрана наваливается на плечи всем весом». И вот наступает момент, когда меч начинает движение параллельно земле в мою сторону с целью срубить голову. Очень медленно он приближается к моей шее, и когда он достигает определенной точки, я резко ныряю вперед.